Когда из-за кустов вдруг появился рядом с крайним костром у аммы волосатый человек. Он был в меховой безрукавке, в меховых штанах, с сумкой и коротким копьем в руке. Тупу-тупу первый узнал его. Коул. Все заволновались, что ему нужно. Коул боялись, его никто не любил. Да и за что было любить? Он был юссора, недобрый колдун, на что не взглянет, все ему надо, что захочет, то и сделает.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 Сама Каху, сидя в отдалении у костра стариков, очертила около себя охраняющий круг и зашептала колдовские слова. Коло зорко оглядел лагерь и самодовольно усмехнулся, бояться. Чего бояться? В гость пришел!» Насмешливая гримаса кривила его губы. Он сидел как раз против ау. Приземистый, с крепкими плечами, с длинными цепкими волосатыми руками,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 сказал он. Он снял висевший у него за плечами меховой мешок и протянул у Уанне. Тупу-тупу всунул в мешок окороколеня. Колу закинул мешок за спину, покряхтел и вдруг внимательно стал разглядывать Баллу. Молодая женщина смутилась и стала медленно пятиться к кустам. Колдун опять нахмурил брови. "Подойди", приказал он. Балла, ни живая ни мертва, подошла ближе.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 Всем было и тяжело, и жутко. Наконец, Каху подымила веткой можжевельника ту сторону, куда ушел колдунь. — Ушел, — сказала она. Ешьте и пейте. Теперь не вернется. Все вздохнули с облегчением, но прежнего веселья уже не было.